часть четвёртая. Темпы. Не это меня удивило в первую очередь, но с этого я просто обязан начать. Я, разумеется, знал о магнитки больше, чем большинство моих читателей. Бывшая профессия обязывала. Я даже однажды заехал на ММК в командировке и быстро порешал вопросы в конторе комбината, а потом 5 суток просидел в Магнитогорском аэропорту из-за нелётной погоды в Волгограде, куда мне нужно было. Но дело не в этом. Я почему-то до этого Скотта никогда не натолкнулся на историю строительства Магнитки. Она мне очень близка. Ведь и я, правда, с середины строительства попал на строительство металлургического завода в точно таких же климатических условиях. Однако нам было неизмеримо легче. Первопроходцы Магнитки были в чистой степи вдали от воды, городов и железной дороги. Мы на окраине, пусть и маленького, но уже обжитого городка, в 50 км от областного центра и в 15 км от железной дороги и практически на берегу РТШ. Для нас было немыслимо рыть котлованы под фундаменты лопатой, а грунт вывозить тачкой. Немыслимо поднять на этаж десяток кирпичей без крана. Всё было механизизировано. А у них главным строительным механизмом была БСЛ-120. большая совковая лопата 120 см длиной мы строили сложный завод но большинство сложного оборудования поступало нам с заводов изготовителей в собранном виде зачастую даже с монтажниками а первопроходцам магнитогорска многое надо было строить на месте над нами не висела ни проблема сырья ни проблема восстановителя нам всё должны были завозить а им чтобы получить металл надо было строить и рудник, и коксовые батареи. Ну, и какими мы ни были глупыми и не опытными, но всё же не такими, как они. Скотт описывает поездку вместе с несколькими механиками, такими же, как и он, но только немцами и австрийцами. Для ошевской помощи, принадлежащей комбинату, тоже строящийся совхоз, у которого вышли из строя 9 из 12 импортных тракторов хозяйства. Цитата. Мы вылезли из кузова и начали осматривать совхоз. Хозяйство Петрова располагалось на безъименном участке земли в середине долины реки Урал. Мест было предостаточно. Он мог делать с ним всё, что его душе было угодно. Местность была ровной, камней не было, и земля хозяйства простиралась до самого горизонта. Но поверхностный слой почвы был очень тонок. Вокруг колодца располагалось несколько стай Большая часть техники и оборудования стояла прямо под открытым небом. Мы увидели всё это ещё до того, как вылезли из грузовика. Не хватило стройматериалов, чтобы построить ещё одно здание, склад для хранения машин и техники. Коровы и люди погибнут, если у них зимой не будет крыши над головой, а техника нет, сказал Петров, конец цитаты. Местные трактористы попросили механиков начать ремонт с определённого трактора. На вопрос, почему он Он у них любимый. Механики получили разъяснение, что у этого трактора широкая горловина радиатора, и в радиаторе удобно варить картошку. Сами понимаете, варить картошку в радиаторе двигателя внутреннего сгорания это круто. Скотт описал трактористов. Цитата. Половину составляли русские, а другую половину башкиры и татары. До того, как они приехали работать в это хозяйство, они никогда не видели ни машин, ни оборудования. Их обучили тому, что если нажать на педаль, то трактор поедет. их техническое образование этим и ограничивалось. Такие слова, как смазка и регулирование зажигания, были им непонятны. Мы попытались объяснить им некоторые элементарные вещи, но боюсь, что они поняли крайне мало из всего того, что мы им рассказали. Конец цитаты. Скотт пишет, что в США любой 12-летний мальчишка без труда работает пилой и рубанком, а в Магнитогорске приходили на стройку и комбинат рабочие, которые никогда в жизни не видели даже молотка. поскольку колышки для кибитки они забивали единственным имеющимся в хозяйстве инструментом, подходящим камнем. Остроить им надо было по тем временам самое передовое в мире предприятие, с самым мощным, порой ещё не кем не испытанным оборудованием. Если бы трудности можно было оценить количественно, то, пожалуй, у них трудности на пару порядков были больше, чем при строительстве нашего завода. Хотя мне и моим товарищам порой казалось, что у нас самое проклятое место, если не во всём СССР. то уж в системе Министерства черной металлургии точно. Так вот, о том, что меня поразило. У нас первый колышек разметки завода, его первый главный инженер М. Друинский, забил в степи на окраине города Ермака в 1962 году, а первый металл был получен через 6 лет в 1968 году. А магнитогорцы в первом квартале 1931 года начали земляные работы, и закладку фундаментов основных цехов комбината, а в конце 1931 года были готовы к пуску первые батареи коксовых печей и доменная печь номер 1. 1 февраля 1932 года в Магнитогорске был выплавлен первый чугун. Через год, через год. А в 1935 году Скотт написал цитата: "Дела на доменных печах шли очень хорошо". часто они производили больше, чем предусматривалось по американскому проекту, где ежедневная мощность одной печи составляла 1000 тонн. Выпускаемый чугун был хорошего качества. В 1935 году Магнитогорск произвёл больше чугуна, чем все предприятия в Чехословакии, Италии или Польше. Вот конец цитаты. Ё-моё, вот это темпы. Какой зуб, товарищ? Причём одновременно с комбинатом Строился весь город со всей социальной инфраструктурой. Строился на высочайшем тогда уровне. Я же выше цитировал Скотта: у Магнитогорска было 24 зрительных залов, в которых играли пьесы девять театров, и это на 220.000 жителей. Москва и сегодня такой плотности не знает. А в медицине, вдобавок к уже упомянутому. Начал цитаты. Любой больной в Магнитогорске получал самую лучшую медицинскую помощь и заботу. какие только могло предоставить общество. Город тратил четвёртую часть своего бюджета на медицину. Жители Магнитогорска воспринимали предоставляемое обществом медицинское обслуживание как нечто естественное, само собой разумеющееся, как одну из нормальных функций своего государства. Им казалось немыслимым, что в Америке у многих врачей нет пациентов, в то время как множество больных мужчин и женщин не получают медицинской помощи. Конец цитаты. Но я хотел бы привести не его перечисление больниц, А его несколько комичные воспоминания, которые живо напомнили мне собственные в молодом городе ярмарки. Цитата. В 1935 году я впервые испытал мучения, связанные с посещением советского зубного врача. Пропущу описание процедуры пломбирования одного зуба, после которого скотто отправили к стоматологу-хирургу. Я пришёл на несколько минут раньше и обнаружил очередь приблизительно из 20 человек. сидевших на стуле вдоль стено коридора, ведущего к кабинету этого врача. Я занял своё место в конце очереди, и стал ждать. Почти каждую минуту дверь открывалась, выходил бледный пациент, у краткой сплёвывал в большую заляпанную кровью полевательницу и покидал поликлинику, посасывая свой носовой платок. Следующий человек из очереди вставал и нетвёрдой походкой направлялся в кабинет. Когда я был уже в середине очереди, ко мне незаметно подошла медсестра. в грязном белом фартуке. В руках у неё был шприц. Какой зуб, товарищ, спросила она. Я ей показал, и она сделала мне в челюсть укол, от которого голова пошла кругом. Когда передо мной осталось два человека, из кабинета вышел сам зубной врач. Это был здоровенный чернолосый детина лет 35. Рукава у него были засучены. Очки в роговой оправе забрызганы кровью. Он дошёл до конца коридора, закурил, сделал несколько затяжек и затем сошагал обратно, не глядя по сторонам. Когда подошла моя очередь, я вошёл в кабинет и не успел сесть в кресло, как сестра внесла лоток, в котором лежали простерилизованные зубные клещи и ещё какие-то инструменты. А другая сестра тем временем повязала мне вокруг шеи грязный фартук. Какой зуб, товарищ? Спросил врач, взяв в одну руку клещи, а в другую молоточек для лото. Я ему показал и не успел опомниться, как вырванный зуб уже лежал в лотке вместе с клещами. Тут же появилась еще одна медсестра, неся лоток с только что простерилизованными инструментами для следующего пациента. Я вышел из кабинета и сплюнул в поливательницу. Думаю, что с точки зрения зубоврачебного искусства удаление зуба было выполнено отлично. Этот зубной врач несомненно имел большой опыт, и были соблюдены элементарные правила стерилизации и санитарии. Но с психологической точки зрения это была жестокая процедура. В Магнитогорске не хватало врачей-стоматологов, как впрочем их не хватало повсюду в Советском Союзе. Большинство из них работали по две смены ежедневно и зарабатывали от 800 до 1200 рублей в месяц. Конец цитаты. Что поделать? Согласимся, для пациента эта процедура, конечно, не из радостных, но в те времена врачи лечили, а они выуживали деньги из бумажников пациентов. Кстати, примерно в это время, 1937 год, среднемесячная зарплата по СССР поднялась по сравнению с 1928 годом в 4 раза и составляла 254 рубля. А тут зубной врач, как видите, совершенно официально зарабатывал до 1200 рубля. чуть ли не в пятеро. Правда, работал без дураков, а его ошибки вполне могли посчитать и вредительством. На высочайшем, недоступном Западу социальном уровне строились и производства комбината. Вот Скотт перешел работать на Коксохимический завод комбината. Начало цитаты. Коксохимический завод тратил значительные суммы денег на культурные постройки и мероприятия. Был сооружен громадный банный комплекс «Коксохимический завод» с раздевалкой и ресторанным для рабочих. Комплекс был хорошо оборудован, и рабочие имели возможность возвращаться домой чистыми, избегая той постоянной грязи, которой привыкли шахтёры и рабочие коксовики в Англии, Германии и даже в Соединённых Штатах. Было построено и здание клуба, где размещались хорошая библиотека, бильярдная, комната для занятий музыкой, детская комната и многое другое. Деньги на всё это были отпущены из фонда, имеющегося в распоряжении каждого дающего прибыль завода в Советском Союзе, для повышения культурного уровня жизни рабочих данного предприятия. Конец цитаты. Ну и наконец, темы добавлю о совхозе, в котором скот участвовал в ремонте тракторов. Начало цитаты. Несколько забегая вперёд, хочу сказать, что я приезжал в это же хозяйство 4 года спустя и обнаружил поразительные перемены. Петрова там уже не было, но несколько татар трактористов всё ещё работали и с гордостью показали мне новое, только что выстроенное здание, где стояло очень много тракторов, о которых, по всей видимости, довольно хорошо заботились. Они сами стали отличными механиками, и почти вся имевшаяся в наличии техника была в полном порядке. Само хозяйство выглядело процветающим. Одно из полей, на котором выращивали капусту, занимало площадь, должна быть не менее 100 акров. Посадки картофеля и посевы зерновых культур выглядели достаточно хорошо. Домашний скот был лучше, чем где бы то ни было ещё в России. Конец цитаты. И чтобы подытожить. Цитата. Тогда, в 1938 году, в городе было много, что стоило посмотреть. Часть линобитных домишек и деревянных бараков исчезла, уступив место жилым домам из железобетона. Появились залитые светом мощёные улицы, городской парк и даже девятиэтажный небоскрёб местного значения. Хотя город всё ещё находился на первоначальной стадии своего развития и был ещё очень далеко до воплощения грандиозных планов создания образцового города стоимостью в миллиард рублей, которые должны были в конце концов построить на другой стороне озера Но в нём уже насчитывалось 50 школ, 3 института, два больших театра и полдюжины театров поменьше, 17 библиотек, 23 клуба, 18 поликлиник и много других общественных и культурных учреждений. Конец цитаты. И это в чистой степи за 8 лет. Вредительство. Выше я писал, что понять, кем был Скотт по своим политическим убеждениям, трудно. Вполне возможно, что он был троцкистом. А троцкисты в те годы активно занимались вредительством. Возможно, именно поэтому Скотт даже о том вредительстве, которое никак не скроешь, пишет с неким сочувствием, и для него все репрессированные в те годы являются невиновными. Хотя, возможно, этот гуманитарий просто не понимал, в чем там дело. Металлургическое производство опасно, и как-то не увеличивая его безопасность, а от дурака никто не застрахован. И как ни следи, но найдется или пьяный, или просто задумавшийся не о том, или дурак, который не ту крутку открутит. У нас на заводе и печи взрывались, и газопроводы, и пожары были, и масса более мелких аварий была, как с жертвами, так и без. Каждый раз КГБ носом землю рыл, но ни разу не нашел признаков вредительства, даже когда обозленная баба подожгла галерею специально. Но ведь это уже были 70-80-е годы. Кроме того, в причинах каждого поступка разбирались и находили их понятными. Ну вот этой женщине, ну, нравился этот мужчина, и она, разговаривая с ним, делала переключение на счете. А вот те балбесы сначала смены вмазали и наоборот не сделали переключение по пьяному делу, поленившись сходить к щиту. В результате авария и гибель человека. Ну как им вменишь вредительство? Однако вот то, что происходило на магнитке, на дурака не спишешь. Причем всякие там кулаки и недобитые казаки-белогвардейцы – это мелочь. Пусть и вредная, но мелочь. Ну, могут они устроить пожар, ну, могут пробраться на стройку с топором и перерубить кабель, или что-то вывести из строя. Но для того, чтобы во время пожара отключился и пожарный водопровод, и вагоны встали на железнодорожных переездах, перекрыв дорогу пожарным машинам, тут нужен инженер-магнит. Мало того, инженер с властью, чтобы смог накануне, к примеру, снять грузчиков со складов и отправить их на более важную работу в кавычках, чтобы не разгруженные вагоны на ночь остались на переездах. Завод был уникальный, и, разумеется, трудно было избежать ошибок. Но ошибка ошибки рознь. Скажем, опыт строительства плотин и у отечественных инженеров был хоть отбавляй. Конструкция плотин была известна тысячелетиями. Как могло получиться, что плотину на реке Урал спроектировали без защиты её подножие от размывания при переливе воды во время паводка. И ведь все эти грамотные старые инженеры в кавычках молчали, пока граф Тил, то ли по совести, то ли от страха, на это указал. Вот Скотт пишет. Цитата. Кокс необходим для плавки железной руды. Таким образом, были форсированы работы по строительству коксовых печей. Сооружение менее важных химических заводов двигалось медленнее. В результате сложилась такая ситуация, что в то время, как четыре батареи коксовальных печей в Магнитогорске начали работать к началу 1934 года, строительство нескольких химических цехов ещё не было завершено. В течение 2 лет, с 1934 по 1936 год, ценные химические продукты на сумму около 25 млн золотых долларов ежегодно вылетали в трубу. Между прочим, эта задержка с вводом в строй химических заводов стала одним из основных обвинений, выдвинутых против Ротайтека и других руководящих работников химической промышленности Советского Союза на процессе Зиновьева в 1937 году. Я могу засвидетельствовать, что такая задержка несомненно имела место, но мне представляется сомнительным утверждение, что она была исключительно результатом сознательного саботажа. Конец цитаты. А мне факт вредительства сомнительным не представляется, поскольку продуктом коксования угля являются в равной мере и кокс, и летучие. И ещё неизвестно, что из них ценнее. Поэтому нет коксовых заводов, есть только коксохимические. Тут дело ещё и не в том, что выбрасывались ценные продукты, а в том, что они ядовиты и выбрасывались на город. Мало этого, кто-то в кавычках ещё и расположил в чистой степи комбинаты город так что соцпосёлок города, фактически его современный на тот момент центр, находился под розой ветров. То есть все эти ядовитые газы ветром гнались преимущественно на город. Нет, ротаечек с компанией получили заслуженное. Уверен, что они оправдывались тем, что не было денег на строительство сразу и коксовых батарей, и химических производств коксохимического завода. И скот Их фактически оправдывает. Однако в первой части приводят, по-видимому, выписки из многотиражек, не вполне понимая, что именно значит приводимые им факты и числа. Начало цитаты. «Прибывало много материалов, которые либо были абсолютно не нужны, либо могли не понадобиться еще долгие годы. Такие материалы и оборудование фигурировали в конторских книгах как «Выполнение плана по снабжению». хотя на самом деле их ценность составляла величину отрицательную, поскольку их ещё надо было где-то хранить. В 1933 году стоимость имевшихся в наличии материалов составляла 60 млн рублей, то есть около 60% от общего бюджета по строительству на этот год. Помимо невыполнения плана по поставкам, существовал интересный феномен в центральном складе, известный как нулевой склад. В нем хранилась коллекция оборудования, которая так и не была доставлена по назначению и установлена, потому что либо не было никаких указаний на то, кто является его получателем, либо не смогли отыскать адресата, а иногда и вообще без всяких на то причин. На этом складе я видел двухтонный ротор производства фирмы Siemens Schuchert. Не было никаких следов или указаний на местонахождение того мотора, частью которого был этот ротор. Его купили в Германии, заплатили за него золотом, а он пролежал долгие годы, портись, разрушаясь и ветшая на магнитогорском нулевом складе. Кроме ротора я обнаружил оборудование для производства обуви, разрозненные подшипники, запасные части для всявозможных моторов, токарные станки, электрооборудование, фрезерные станки, части от автомобилей и целую кучу отливок, литейных форм. упаковок и каких-то частей от станков или машин, о назначении которых можно было только догадываться». Конец цитаты. «А это какой умник заказал и оплатил это разрозненное оборудование золотом СССР?» «Надо отдать должное Скотту». Хотя в отчете в Госдеп в 1938 году он сообщает, что знает всего два факта саботажа, но в книге, уже ввиду начавшейся войны СССР и Германии, открыто говорит и о пятой колонии, и об уничтожении ее в СССР. Еще о случаях, которые и он не может не признать вредительством. Начало цитаты. Например, два немецких газохранилища, объем большего из них был около 30, 100 тысяч кубических метров, были закуплены в Германии и установлены немецкими специалистами. Общая стоимость составила около 2,5 миллионов золотых рублей, более миллиона долларов по курсу того времени. Строительство и установка их были завершены в 1934 году, но даже в 1940 году ими все еще не пользовались. После того, как были установлены выплачены все деньги немецкой фирме и работы по установке уже почти подходили к концу. Кому-то пришло в голову поинтересоваться, не повлияют ли отрицательно на работу эти газохранилищ чрезвычайно низкие температуры воздуха в Магнитогорске. Этот вопрос был задан немецкому инженеру, занимавшемуся их установкой и монтажом. Он напрямую ответил: что бесперебойная работа гарантируется при температуре не ниже 15 градусов по Цельсию. В Магнитогорске же почти каждую зиму ртутный столбик опускается до минус 40 градусов. При такой температуре водяной пар, находящийся в газе, будет конденсироваться на тонких стальных стенках газового резервуара и замерзать, образуя слой льда, под тяжестью которого резервуар опрокинется. Монтаж резервуаров был приостановлен на год, пока шло разбирательство и обсуждение. Затем немцы выполнили условия контракта, завершили монтаж и установку и уехали домой. После долгих споров было решено: единственное, что можно сделать, это возвести одну тонкую стенку вокруг каждого резервуара и обогревать воздух в промежутке между этими двумя стенками при помощи пара. Стоимость работ по этому проекту составила миллионы рублей, и поэтому даже финансовым планом 1938 года всё ещё не были предусмотрены ассигнования на его осуществление. Резервуары не пользовались, за исключением дней подготовки к 1 мая, когда на их стенах писали лозунги. И в то же время работа всего комбината сильно осложнялась из-за отсутствия запасов газа. О ходе расследований этого случая, проводившихся в НКВД, конечно, ничего не сообщалось в прессе. Однако, похоже было, что даже эта организация со всем ее опытом и способностями не смогла понять, кто же были вредители, повинные в совершении этого возмутительного случая. Немецкая фирма получила заказ, его оплатили, и фирма выполнила все работы согласно условиям договора. Большинство советских организаций, связанных с этим делом, Например, машина импорт были ликвидированы или переданы в другие комиссариаты, и невозможно было найти людей, подписавших эти контракты и предъявить им обвинения. Конец цитаты. Поскольку скот слаб в технике, придётся мне объяснять то, чего он не понял. Чугун плавят в доменных печах, а потом из чугуна получают сталь. На магнитке её плавили в мартеновских печах. Эти печи работают на горячем газе. который отводится от работающих доменных печей и от работающих коксовых батарей. По сути, этот газ является отходом их производства, но он может гореть, и его нужно рационально использовать. Мартеновские печи должны работать непрерывно, не остывая. Их длительная остановка может привести к их разрушению. Поэтому очень важно, чтобы газ в мартеновский цех поступал непрерывно. и даже если домны будут остановлены или коксовые батареи встанут, то газ для работы мартеновских печей обязательно должен быть. С этой целью этот газ собирается в специальные хранилища, называемые газгольдерами. Они имеют вид вкопанного в землю вертикального цилиндрического бассейна, наполненного водой и вставленного в него открытого снизу практически такого же по диаметру стального стакана колокола. всплывающего в бассейне при увеличении количества газа под ним. Газ от доменных печей или коксовых батарей подается в воду под этими колоколами, и колокола всплывают из бассейна, если поступление газа больше, чем его расход. А когда расход на мартеновский цех больше, чем газа поступает, то колокола погружаются в бассейн, выдавливаясь под себя газ. Таким образом, газ на мартеновский цех подается стабильно и под одним коксом. давлением. Так вот, если этот подвижный колокол разрушится под тяжестью льда или опрокинется, то из него в центр завода выйдет 100.000 кубов ядовитого газа, от которого не спасает даже фильтрующий противогаз. А это тысячи, если не десятки тысяч смертей, если учесть объём этого газа в этих хранилищах. Можете себе представить, Что задумала та пакостная рука, которая вписала немцев в технические условия число минус 15 градусов? Можно представить, что задумали те «специалисты» в кавычках, которые подписали и утвердили техническое задание на эти газгольдеры и послали это задание немцам для их изготовления. Можно понять, что думала об этих вредителях основная масса советского народа. И даже о таких вредителях. на фоне этой подлости уже мелких вредителях, как кулаки. Ведь советские люди вкладывали труд и душу и в этот завод, и в этот город, а эти уроды смеялись и портили результаты их труда. И много ли надо было усилий, чтобы собрать советский народ в демонстрации под лозунгами с требованием к НКВД и власти «разбить собачьи головы во врагов народа»? Надо сказать, что Скотт весьма резонно отвечает на вопрос Госдепа. выделено мной Юрий Мухин цитата Отвечая на ваш вопрос о том, есть ли у меня основания полагать, что в Советском Союзе действительно совершаются акты вредительства некоторыми неудовлетворёнными элементами, например, бывшими кулаками, контрреволюционерами, антисталинистами в широком смысле этого слова и так далее. Я думаю, надо начать с того, что мне известны случаи вредительства, совершённые отдельными людьми. Некоторые из них, исходя из американских стандартов, я считаю подлинными, другие – весьма сомнительными, а какие-то – просто плодом фантазии. Далее я хотел бы подчеркнуть тот факт, что при обсуждении вопроса об актах вредительства в Советском Союзе, даже не рассматривая деятельность тайной полиции, необходимо помнить, что Советский суд по уголовным делам дает достаточно широкое определение вредительства, и таким образом под это определение попадают люди. такие действия, которые любой американец счёл бы всего лишь проявлением без инициативности и лени, неумышленной халатности и тому подобное. Советские власти, очевидно, не делают никакого различия как между умышленными и неумышленными действиями, так и между действиями, наносящими поправимый вред и вред, невосполнимый ничем. Дело в том, что по мнению советских властей, любые действия, наносящие ущерб национальной экономике, считаются вредительством. Конец цитаты.